Дзета функция «Ты уверен, что готов?» спросила Изабель на утро в понедельник, когда я ел первый за день бутерброд с арахисовой пастой. Ньютон тоже об этом спрашивал. Либо об этом, либо о бутерброде. Я дал ему кусочек. «Да, порядок. Что, может пойти не так?» Тут Гулливер издал насмешливый стон. Первый звук за все утро. «В чем дело, Гулливер?» спросил я. «Во всем», — ответил он. Объяснять подробнее Гулливер не стал. Вместо этого он не стал доедать хлопья и убежал наверх. «Пойти за ним?» «Нет», — сказала Изабель. «Дай ему время». Я кивнул. Я доверял ей. Как-никак время — это ее профессия. Через час я был в кабинете Эндрю. Я не появлялся там с тех пор, как удалил письмо Дэниелу Расселу. На сей раз время не подгоняло, и я мог усвоить больше деталей. Будучи профессором, Эндрю Мартин все стены заставил книгами, чтобы посетитель, под каким бы углом ни смотрел, неизменно видел хозяина на фоне книг. Я просмотрел несколько изданий, в большинстве своем весьма примитивных. История двоичной и других недесятичных систем счисления. Неевклидова геометрия. Шестиугольные решетчатые структуры. Логарифмические спирали и золотое сечение. Среди прочих имелась книга, написанная самим Эндрю. Книга, которой я не заметил, хотя приходил сюда в прошлый раз. Тоненькая брошюрка, озаглавленная «Дзета-функция». На обложке значилась «невычитанная верстка». Я убедился, что дверь заперта, сел в кресло и прочел книгу от корки до корки. Должен сказать, что чтение это оказалось в высшей степени удручающим. В брошюре говорилось о гипотезе Римана и о тщетных попытках автора доказать ее и объяснить, почему промежутки между простыми числами увеличиваются именно так, а не иначе. Я осознал, до чего отчаянно он искал ответ и, конечно, после выхода книги, нашел его. Только выгод, которых он ждал, это не принесло, потому что я уничтожил доказательства. Я задумался, насколько глубоко соответствующий математический прорыв вошедший в нашу историю как вторая базовая теория простых чисел, изменил нас. Как он позволил нам делать все то, что мы можем делать? Путешествовать во Вселенной, населять другие миры, трансформироваться в другие тела, жить столько, сколько нам хочется, заглядывать в мысли и сны друг друга. Впрочем, в дзета-функции перечислялось все, чего достигло человечество. Основные этапы развития успехи, продвигавшие его к цивилизации. Огонь — колоссальное достижение. Плуг, печатный станок, паровой двигатель, микрочип, открытие ДНК. И никто не гордился всем этим больше самих людей. Но беда заключалась в том, что они так и не сделали скачка, совершенного большинством других разумных форм жизни во Вселенной. Да, люди построили ракеты и космические спутники, некоторые из этих изделий даже работают. Но, по большому счету, математика людей пока что подводит. Они еще не доросли до настоящих свершений: синхронизации мозга, создания свободно мыслящих компьютеров, автоматизированных технологий, межгалактических путешествий. Читая, я понимал, что перекрыл им все эти возможности, убил их будущее. Зазвонил телефон. Это была Изабель. Эндрю, чем ты занимаешься? У тебя лекция началась 10 минут назад. Она сердилась, но сердилась заботливо. Мне по-прежнему казалось странным и непривычным, что обо мне кто-то волнуется. Я не вполне понимал смысл этой заботы, но, признаться, мне нравилось быть ее объектом. «Ах, да! Спасибо, что напомнила. Уже иду. Пока!» «Э-э, дорогая, будь осторожен. Мы слушаем».